В глубине сада стоял дом. Своим обострившимся зрением я разглядел, как старый слуга медленно ходит по дому и расставляет подсвечники. Скоро должен был наступить вечер. В комнате склонился над письменным столом худой темноволосый человек примерно лет тридцати восьми. Он что-то писал гусиным пером. Красивая женщина сидела в углу с вязанием и временами с любовью смотрела на него. Я, пораженный тем, что увидел и кого узнал... повернулся к Ираклию Андреевичу. «Это он? Мастер?» Ираклий Андреевич молча кивнул. «Я хотел еще что-то спросить, что-то сделать, но вдруг мир передо мной раскололся на части, затем вновь соединился. Мы находились в красиво убранной столовой, большая светлая комната выходила окнами на цветущий вишневый сад. Я спросил с надеждой, где мы? Неужели у него?» Ираклий Андреевич отрицательно качнул головой. «Нет, его нельзя беспокоить. Я создал этот сад только, чтобы поднять вам настроение. А то я смотрю, вы начали киснуть. да ведь наш разговор еще не окончен». «Да нет, все в порядке. Просто я... даже не знаю, как мне сформулировать свои ощущения». «Вот ничего и не говорите. Отдохните. Вы у меня в гостях. Сейчас мы с вами пообедаем, а потом погуляем по этому дивному саду». Там мы закончим нашу беседу, а теперь прошу к столу, закусим. Обед был сервирован в знаменитых русских традициях, безвозвратно утраченных с наступлением 20 века. Для начала мы подошли к закусочному столу, небольшому столику, заставленному водками, всевозможными настойками в крохотных графинчиках и классическими русскими закусками. Я с любопытством наблюдал, как Ираклий Андреевич разлил водку в два серебряных стаканчика, взял небольшую тарелку кузнецовского фарфора и положил себе икры и балыка. Потом последовал его примеру. «Ну что же, Александр Леонидович, давайте выпьем за ваше здоровье», Яраклий Андреевич поднял свою рюмку. Мы выпили и закусили, потом перешли к обеденному столу, на котором был сервирован уже непосредственно сам обед. Некоторое время мы молча отдавали должное поданным блюдам. Меню было составлено с большим пониманием, приготовлено все было безукоризненно. Вот уж в самом деле райское наслаждение, подумал я и усмехнулся. Ираклий Андреевич заметил мою улыбку. Что-то не так? Нет, что вы, все превосходно. Разумеется, мы используем оригинальные рецепты самых выдающихся поваров. Никаких суррогатов, никаких подделок. Тут мне пришло в голову, что я наконец смогу получить ответ на вопрос, занимавший меня уже много лет. «Скажите, а можно мне встретиться с душой одного человека?» «Ну, в принципе, это возможно. Но сначала скажите мне, кого и с какой целью вы хотите увидеть?» «Некто Оливье. Повар, француз. Жил в Москве в конце девятнадцатого века. Он был самым знаменитым поваром в Москве. Вы уж простите, но за таким столом у меня и мысли только о еде». «Что ж, это похвально». За столом нужно говорить и думать только о еде, тут я с вами полностью солидарен. А вот насчет самого Оливье, то я понял, о ком идет речь, но встречу, к сожалению, устроить не могу. Однако мне очень любопытно, почему именно он. Это длинная история, но поскольку она имеет непосредственное отношение к еде, то я вам ее расскажу. Итак, Оливье в 70-х годах 19 -го века работал поваром в трактире у Тестова. Там он достиг пика известности тем, что изобрел какой-то небывалый и совершенно потрясающий салат. У Тестова тогда собирались самые отъявленные гурманы, а обед не считался обедом без знаменитого салата оливье. Готовил его оливье всегда лично. Никто не знал точного рецепта, было только известно, что в его состав входила черная паюсная икра, раковые шейки, рябчики и многое другое. Стоил салат баснословно дорого, как и подобает редчайшему деликатесу. Но настоящих знатоков это не останавливало, а богатые купцы заказывали его для шика. Салат так и называли по имени автора. Многие в Москве пытались приготовить салат Оливье самостоятельно, но ни у кого не получалось добиться того совершенства. Было похоже, да все не то. Позже Оливье открыл собственное дело и построил на паях с купцом Пеговым роскошный ресторан «Эрмитаж Оливье». Разумеется, там подавали и салат Оливье, вслед за салатом в Эрмитаж перекочевали и все московские гурманы. Но речь не об этом. Дело в том, что, к великому сожалению, Оливье умер, так и не раскрыв своего секрета. Вот этот рецепт и составляет основной предмет моего интереса. Ну что ж, сказал Ираклий Андреевич, накладывая себе очередную порцию чего-то божественно вкусного. История знает немало подобных, не побоюсь этого слова, трагических примеров. Почему же именно этот салат? Почему нетушеный крокодил, фаршированный удодами, которого подавали к столу фараонов? Или знаменитый бухарский плов с перепелками и павлинями языками? Эмир всегда ел его перед тем, как отправиться в гарем. Поверьте, нам не хватит обеда на перечисление всех этих заманчивых блюд. «Дайте же мне дорассказать», — возмутился я. «Я предупреждал вас, что история длинная. Не так прошло много лет». В России пришли к власти большевики, которые позже назвали себя коммунистами. Коммунизм они не построили, а свою страну компромиссно назвали социалистической. Правил страной в то время Иосиф Сталин, он, между прочим, очень любил сытное и пьяное застолье, понимал толк в хорошо накрытом столе. Большое внимание он уделял тому, как выглядит его страна со стороны. Наблюдателю снаружи его полуголодная, нищая страна должна была казаться богатой и изобильной. Пропаганда работала на всех направлениях, немаловажным показателем в идеологической войне было и то, как и что пьют советские граждане. Первым делом был налажен выпуск шипучего вина, который назвали шампанским. Правда, во избежание международного скандала перед словом «шампанское» в название добавили слово «советское». Сталин резонно рассудил, что потребитель все равно не сможет сравнить предложенную ему шипучку с оригинальным благородным напитком. Шипучку гнали повсюду, вкусом и качеством она разнилась по всему спектру подобных напитков. От действительно неплохих элитных сортов до обычного перебродившего виноградного сока, который крепили и подслащали ликером, и искусственно газировали углекислотой.